Глава 19 В игре присутствует уникальная система оценки и выполнения квестов, которая направлена на то, чтобы игроки серьезнее относились к взятым на себя обязательствам. Как это работает? Очень просто. Допустим, вы взяли квест на избавление города от банды разбойников. Для этого вам предоставляется определенный временной промежуток, пока разбойники снова не нападут на кого-то. Как вариант, в случае вашего отказа после принятия квеста, вы будете оштрафованы системой вплоть до потери значительной части опыта. Мы всегда повторяем, выбирайте противника себе по силам. Это относится и к квестам. Из интервью Бочонок Келя мы со Ставром уговорили довольно быстро. Ну, как уговорили? Мне с него, если кружки три досталось, то хорошо. Остальное выпил трактирщик. По правде говоря, Эль и не лез, так как голова была забита совершенно другими вещами. Поэтому радостно напиваться с трактирщиком было хоть и место, но не вовремя. Извинившись и поблагодарив Ставра за гостеприимство, я выбрался из-за стола и вышел на улицу напомнив ему перед этим, что если Бейс проснется раньше, чем я вернусь, то пусть из трактира нос не высовывает, а дожидается моего возвращения. Каменные улочки мира все так же сияли чистотой, как и при моем первом появлении здесь. Несмотря на то, как встретил меня этот поселок, здесь было по-своему хорошо, следов каких-либо разрушений я не заметил, следовательно, черная декада прошла без последствий. Начать я решил с самого неприятного. Пропетляв по улочкам, вышел к зданию арсенала гильдии, где получил обмундирование. В заданиях у меня до сих пор висел репутационный квест на возврат полученного обмундирования Эйкину. Вдохнув напоследок воздух полной грудью, как перед прыжком в ледяную прорубь, я потянул на себя тяжелую дверь. Светлых дней, уважаемый Эйкин. Я слегка наклонил голову в приветствии. «О, и тебе не хворать! Вот ты-то мне и нужен был, пришлый!» Эйкин засуетился, доставая из шкафа засаленный толстенный талмут, по-видимому подобие грозбуха. «На тебе еще бронька висит, не сданная! Все уже принесли давно! Один ты что-то не спешил ко мне!» Эйкин ткнул пальцем в пожелтевшей странице раскрытого журнала и принялся монотонно бубнить. Кольчуга Стража Крепости, одна штука, стальные наплечники, Стража Крепости, один комплект, шлем Стража Крепости, тоже одна штука, копье новое, одна штука. Стоп, стоп, стоп. Я возразил. Копье у меня забрал Стаур, так что все вопросы к нему. У меня его нет. Вот имеется запись, что копье новое, стальное выдано пришлому мегавайту такого-то дня и месяца. А вот записи о том, что вышеупомянутый мегавайт это самое копье сдал, нет. Он повернул ко мне грозбух. «Видишь запись? Вот и я не вижу. Значит, копье у тебя. Ты просто не хочешь его сдавать». Кажется, я начал понимать, чего он хочет. «Ах ты ж, собака сутулая!» «Послушайте, почтенный Эйкин, Мы можем сделать с вами проще. Я сейчас сбегаю в трактир и позову Ставра сюда, чтобы мы спокойно могли во всем разобраться. Уверен, он с радостью бросит все свои дела, чтобы внести ясность ситуацию и, наконец, разобраться, куда же делось это злополучное копье. Я, повернувшись к выходу, сделал вид, что собрался уходить. Подождите немного, пожалуйста. Мы сейчас придем. Уверен, все разрешится. Стой, стой! Взволнованный голос Костеляна дрогнул, подсказав, что все-таки я правильно просчитал ситуацию. «Решил меня размотать, хитрый пройдоха, не на того напал, аналог коптерщика. Что такое, уважаемый?» Я, сделав недоуменное лицо, старался не расплыться в торжествующей улыбке. «Не стоит его припирать к стенке и злить, ведь пока это я ему должен, а не наоборот. Вдруг у дела закусит». «Не стоит показывать почтенного Ставра, и я, по-моему, что-то такое припоминаю». Он наморщил узкий лоб, как будто ему в голову внезапно прилетела мысль, и он усиленно начал ее думать. «Я позже посмотрю на стойках, мне кажется, что оно найдется». И, пряча воровато бегающие глазки, уверен, что отыщется. «Ну, раз вы так уверены, то, конечно». Я поспешил согласиться с ним. «Давай тогда сдавай остальное!» Но, видя, что я замялся, Эйкин насторожился. «Ты же принес обмундирование, да?» «Я обреченно кинул». «Да, почтенный. Вот только...» Мне только оставалось вздохнуть. «Ну, поехали». «Отлично! Выкладывай, падно. Тут он застыл и, открыв рот, неверяще уставился на покореженную груду того хлама, который я выложил перед ним на столешницу. «Это что такое?» Его голос дрогнул. «О, боги!» Опершись о край стола, он схватился за сердце. «Да как же это можно было?» «Вы простите, уважаемый Эйкин, это нечаянно получилось!» Как можно миролюбивее произнес я, наблюдая, как Эйкин дрожащими руками приподнимает разодранную в хлам кольчугу. Звякнув о каменный пол, отвалившиеся кольца кольчуги рассыпались в разные стороны. «Ты!» — медленно багровеющий Эйкин мне не нравился совершенно. «Вандал проклятый! Слуга демонов! Гхыров ты клак!» «Да вы не нервничайте, уважаемый Эйкин. Я же не знал, что упаду. Вы поймите. Я все еще хватался за возможность утрясти это дело миром. Я просто немножко упал. С каждым же случиться может». «Упал? Это ты просто упал?» Костелян ненавидяще смотрел на меня. Ну да, упал. Я с возрастающей тревогой смотрел, как его рука тем временем шарила по столу в поисках чего-то увесистого. Он все-таки нащупал рукой подходящий предмет, которым оказался покореженный наплечник, брат посеянного при падении. Уже не став смотреть, зная, что последует дальше, я изо всех сил ломанулся к двери. Открыв двери, я чуть ли не с низкого старта хотел взять разгон. Но тут белугой звыла чуйка. Не иначе, как удача мне подсказала пригнуться, потому что через мгновение над моей головой просвистел мятый, но тяжелый наплечник сирота, пущенный с такой силой, что, пролетев через широкую мостовую, со звонким лязгом ударился о стену дома на противоположной стороне улицы, выбив искру из облицовочного камня. «Гадость черноухая!» «Я еще не слышал, чтобы NPC так орали». «Чтобы духу твоего здесь больше не было, клак бахратый!» Виск Эйкина, казалось, услышала полмирта. «Убью, сволочь!» Неслось мне в спину, пока я, петляя как заяц, пытался увеличить расстояние между мной и арсеналом. Блин, а квест мне почему-то так и не закрыли. Внимание! Падение личной репутации Сейкин-Скряга Текущий уровень репутации. Ненависть. «Нехорошо, конечно, вышло, но с другой стороны, я в чем виноват? Я же не рвался бросаться в пропасть, напялив эти злосчастные доспехи. Ладно, демоны с ним. Главное, пока не попадаться Эйкину на глаза и обязательно поговорить со Ставром. Может, он подскажет, как урегулировать этот вопрос. Меня, Костелян, слушать точно не будет». Следующий визит предстоял к Ригу, тому самому гному, который мне продал ловушку для поимки питомца Ставра. Если и это посещение будет как к Эйкину, тогда я напрочь разочаруюсь в своих коммуникативных навыках. Гном стоял и задумчиво рассматривал хватательные конечности, которые сейчас лежали перед ним. После излишне эмоционального Эйкина гном был воплощением каменного спокойствия и непоколебимой монументальности. Естественно, вежливости это ему не добавляло. А почему ты, нелюдь, решил, что я возьмусь тебе делать оружие из этого хлама, который ты мне приволок? Думаешь, если ты герой Мирта, -то, то это дает тебе какие-либо преференции, блин. А вот тут нужно быть очень осторожным в словах. Это не Эйкинг, к которому можно больше не появляться. Это мастер артефакторики, равных коему в горконской пустоши нет. И если я не найду с ним общего языка, то пока не выберусь из этой локи, нормального оружия мне не видать, как своих эльфячих ушей. Ну вот почему именно такие люди самые вредные и склочные? Если мастер или профессионал своего дела, так обязательно желчный противный брюзгас манией собственного величия. Я не скажу, что такие все, но подавляющее большинство только подтверждает это наблюдение. Мастер Крик, со всем смирением прошу простить меня, если я нечаянно вас отвлек от несомненно важных дел. Позвольте я вам сейчас поясню. «Стоп, слушай сюда, умник!» «Во-первых, я не мастер. Во-вторых, не нужно мне здесь кашу по ушам размазывать. Или ты нормально отвечаешь на мой вопрос без этой патоки. Или пошел к драным демонам отсюда». Гном зыркнул из-под кустистых бровей, как рентгеном, показав пальцем на дверь. «Хочет прямо? Хорошо, мне же проще. Вы единственный, кто может сделать артефактное оружие в Гарконской пустоши. Будто сами не знаете, куда мне еще здесь идти. Я невольно огрызнулся. «Не хотите браться? Сделаю потом у другого мастера, когда выберусь отсюда». Я протянул руку, чтобы забрать заготовки, но получил от Крига по рукам. «Плюс пять к личной репутации с Кригом Бережником». «Ишь ты быстрый какой! Молодой да безмозглый! Ты посмотри на него!» — проворчал гном. «Эти заготовки через седмицу можешь задницу себе засунуть!» «Поскольку это уже будут просто два куска обычного, хоть и очень прочного хитина, ходят бараны, умничают, а простых вещей не знают». «Не нужно меня оскорблять!» Я возмутился. «Голос не повышай!» В голосе послышалась угроза. «Ты это! Варежку-то прикрой, клякса ушастая, и послушай, что тебе старшие говорят!» Гному было плевать на мои возмущения. «Если тебе не жалко уникальных ингредиентов, можешь забирать все это и проваливать отсюда. А если хочешь послушать правильные вещи, причем бесплатно...» Слово было выплюнуто с отвращением. «Тогда слушай да помалкивай!» «Как скажете, мастер Крик». Наступив на горло своей злости на вздорного хамоватого гнома, я замолк, всем видом демонстрируя готовность слушать. Плюс пять к личной репутации с Кригом Бережником. «Я сказал, не называть меня мастером!» Он рявкнул, вмазав кулак себе в ладонь. «Хорошо, хорошо». У него, похоже, нехилый валет в голове водится. «Как ты считаешь, что нужно, чтобы сделать из этих заготовок нормальное оружие? Можешь не отвечать, я вижу, что сказать тебе нечего». Гном ухмельнулся. «Для создания требуются камни-душ, в которых уже заключены сущности. И чем сильнее сущность, тем качественнее получится твое оружие». «Камни-душ?» — гном воздел глаза к потолку. «Откуда ты взялся такой?» «Скажите», — чуть снова не ляпнул слово мастер, — «а что вы возьмете за свою работу?» «Да, пустяки!» — гном махнул рукой. «Всего пятьсот золотых!» — Сколько? — у меня перехватило дух. — Да вы в своем уме? Откуда у меня такие деньжищи? — А мне что за печаль? Хочешь — плати. Не хочешь — проваливай отсюда. Никто тебя не держит. — Ну, хоть согласился. Уже полдела сделано. — Послушайте, уважаемый Крик, а я могу для вас оказать какую-то услугу вместо денег? — Ты! Услугу! — гном расхохотался. — Да какую услугу ты мне можешь оказать? Ты за стену выйдешь глазом не моргнешь тебя сожрут проси тебя какой то услуги все равно что в небо крикнуть пожелание и наивно ждать, когда оно исполнится мозг лихорадочно работал, просчитывая варианты чем я его могу заинтересовать что у меня есть такого? Итоги инвентаризации выявили, что я являюсь счастливым обладателем медвежьей шкуры, клыков, зелий восстановления, целой кучи трезубцев, доставшихся мне от хромовников обители и сфера навыка палач. Озвучив все это кригу, я был удостоен скептического взгляда, который можно было трактовать как показывай, так и проваливай. Ну, свалить всегда успею. Поэтому я вывалил это все перед гномом и приготовился к торгам, как это делают все попаданцы в книгах. «Вот этот хлам можешь отдать кузнецу!» — он указал на трезубцы. «Много не даст, но ползолотого можешь выручить. Металл — дерьмо!» Отодвинув их в сторону, он продолжил. «Медвежью шкуру я у тебя заберу за, скажем, золотой». Вот эти два -три зубца я могу забрать по 10 золотых за каждый. А чем эти особенные? Я удивился. Немного форма другая только, да и все. Чтоб ты понимал, вообще в металле, черноухий!» — проворчал крик. «Сплав другой! Такое только мы и делаем! А вот за это я могу дать пятьдесят золотых!» Я был уверен, что его заинтересует сфера навыка. «Да она не меньше двухсот стоит!» Я намеревался торговаться до последнего. «Может, где-то и стоит, но только ради того, что ты герой Мирта, могу дать семьдесят и не золотым больше!» «Ты гляди, вот уже и вспомнил, что клякса ушастая, оказывается, герой Мирта, расту!» В итоге, после пятиминутного спора, мы сошлись на том, что он забирает три зубцы и сферу, сбрасывая мне сто сорок золотых от пятисот положенных. Отдав ему заготовки и сбросив половину имеющегося инвентаря, мы распрощались, условившись на том, что он приступает к работе, чтобы материал не пришел в негодность, а когда я принесу оставшиеся деньги, смогу забрать свое оружие. Также Крик сколься бронил, что ежели у меня вдруг появятся камни душ, причем любые, то он, так и быть, сможет купить их у меня. Получено задание «Помощь артефактору». Убивая нежить, добыть камни душ и принести их в лавку Крига. Ранг редкая. Тип – групповое. Награда – 15 тысяч опыта. Плюс 50 личной репутации с Кригом-Бережником. Возможность дать камни душ по установленному прейскуранту. Дополнительная награда. Возможность пересмотреть условия сделки. Штраф – минус 50 личной репутации с Кригом-Бережником. Принять – да, нет. Естественно, да. «А вот это хорошая новость. Я пока не знаю, как я смогу их добыть, но что-нибудь придумаю». Групповое задание значительно расширяет спектр вариаций выполнения квеста. «А еще меня очень мучило любопытство. Скажите, уважаемый Крик, а почему вы разозлились, когда я назвал вас мастером?» «Да потому, что я грант-мастер, тупица!» – рявкнул Крик. «А теперь выметайся, и чтобы без денег духу твоего здесь не было!» Выскочив из-за стойки, гном буквально вытолкал меня из своей лавки. «Ну вы же даже не спросили, какое оружие мне надо?» Я попытался возмутиться, но вышло как-то жалобно. «Я сам прекрасно все знаю! Поучи меня еще, умник!» Дверь с грохотом закрылась прямо перед моим носом. «Ну вот и поговорили. Вообще могло быть еще и хуже. А то, что я все-таки поговорил с ним результативнее, чем с этим психом Эйкином, Очень хорошо, и обещала в будущем неплохие перспективы. Подумать только, гранд-мастер, а по нему и не скажешь. Злой склочный коротышка за тропезного вида, а ты гляди. Я почти разобрался со всеми делами, осталось лишь заскочить к кузнецу и опустошить свой инвентарь. Также нужно озаботиться поиском группы в пустошь. Уверен, что Ставр мне поможет в этом деле. Он точно знает, кто и когда из мастеров-охотников идет в рейд. Не менее важным вопросом было разыскать наставника своего класса, чтобы наконец получить нормальные умения, а то как нубяра бегаю. Еще нужно что-то решить с покупкой карты Горконской пустоши, поскольку на моей виртуальной карте отображалось только место, где меня голову выбросила система в начале. Затем была отметка развали на охотничьей избушке и длинная полоса трассер, которая отмечала мой путь до Мирта. Все остальное было скрыто черным цветом. «Туманом войны», как его иногда звали. «Блин! Ну и где же искать этого демонного кузнеца?» Я беззлобно ругнулся, не увидев никого, у кого можно было спросить дорогу. «А его и не нужно особо искать. Сейчас проходишь по проулку до главной улицы, а затем, свернув налево, идешь, пока не упрешься в лавку кожевника. Рядом с ним уже найдешь по звукам молотов своего кузнеца». При звуках знакомого голоса я буквально оцепенел. «Да ну нахрен! Этого просто не может быть! Я что, медленно схожу с ума?» Я медленно повернулся и во все глаза уставился на ухмыляющегося во все свои 32 зуба охотника. «Нерк!» «Как это возможно? Я же своими глазами видел, как тебе снесли голову на том проклятом плато!» От переизбытка эмоций мой голос дрожал. Не верилось до конца, что вот он, стоит целый и невредимый. «Я, кажется, понял», – Ниерк засмеялся. «Не думал, что ты столь впечатлительная натура. Позволь мне все объяснить». Как оказалось, объяснение этому было и довольно простое. Умение. Ньерк обладал уникальным умением создания сумеречного двойника, которое мне и посчастливилось увидеть. «А чешуеть, я тоже такое хочу». Да, без проблем, как договаривались. Ты смог меня удивить. Он улыбнулся, поскольку последнюю мысль я произнес вслух. Получено задание: закаляясь, горнили битвы. Статус: выполнено. Убивая нежить во время битвы, получите право изучить навыки у Нерка Тумана. У вас есть только одна попытка прохождения квеста. Ранг: редкий, единичный. Убить 5 единиц низшей нежити, одну старшую для изучения одного навыка. Убить 10 единиц низшей нежити, 2 старших для изучения двух навыков. Убить 20 единиц низшей нежити, 4 старших для изучения уникального навыка нерка. Штраф, нерк откажется вас обучать. Минус 10 личной репутации с нерком туманом. Точно! У меня же до сих пор висел квест, который он мне выдал. Блин, вот и я дурья башка. Мысль меня посетившая была настолько проста что следовало немедленно себя стукнуть и не один раз. Вот если бы я был уверен, что это как-то подстегнет мыслительные процессы в моем котелке, жахнул бы не задумываясь. А дело было в простом. Квест, выданный мне Нерком, не исчез, а продолжал висеть в списке задач. А вот если бы охотник был мертв, квест бы гарантированно исчез, либо перешел в разряд проваленных. Погоди, что-то я вообще запутался. Я же вроде как провалил задание. Ироничный взгляд мастера-охотника подсказал мне, что я что-то упускаю в своих рассуждениях. «Это из-за поводыря?» — догадка пронзила меня. Нер кивнул. «Ты убил высшего, а он стоит десяти старших. Я скажу больше, ни один мастер-охотник не смог бы сделать того, что удалось тебе. И вовсе не потому, что ты выдающийся охотник. Просто ты пришлый. Этим все сказано». «Там, где мы умираем окончательной смертью, вы всегда возрождаетесь. Ты живой тому пример, так как смог вернуться даже из пасти леты. На моей памяти ни одному живому существу, будь то пришлый или житель этого мира, не удалось этого сделать». «Ты даже не представляешь, чего мне это стоило». Мрачная тень набежала на мое лицо. Сразу перед глазами стала обитель скорби и мерзкая рожа Туната. «Охотно верю. Захочешь, расскажешь. Нет, с расспросами лезть не буду». Нерк крепко сжал мое запястье. «Итак, какие умения ты хочешь выучить?» И он еще спрашивает. «Меня очень впечатлил сумеречный двойник, но, поразмыслив, решил не торопиться с выбором, дабы не продешевить, как это бывает у меня в последнее время. А огласите весь список, пожалуйста». Выдал я известную фразу. «Умений у Нерка было всего четыре, но каких?» Моя запасливость и домовитость просто забилась в экстазе. Первое – тот самый сумеречный двойник. Умение позволяло создавать клон, который наносил такой же урон, как и тот, кто его сотворил. Единственное «но» – этот навык жрал ману как не в себя. Сумеречный двойник имел поступенчатую систему совершенствования. Первая ступень – просто создание клона. Вторая ступень – создание клона, который может уходить в инвиз, как и его создатель. Третья ступень – самая эффектная. Умение позволяет создать клона одновременно с уходом создателя в невидимость, подменяя клоном игрока, который исчезнув, может спокойно выйти из-под удара, сменив место дислокации. А вот засечь момент подмены игрока его клоном можно только не отводя взгляд и не моргая, чтобы не пропустить блинк. То мастерство, которое было продемонстрировано Нерком, говорило о том, что сумеречный двойник у него прокачан до самой последней ступени. Второе умение «Вспышка». «Ничего особенного, но тоже полезный навык. Кастонув вспышку вы ослепляете противника на одну секунду с 5% шансом дезориентации на 3 секунды, что позволит вам уйти в инвиз и сменить местонахождение. Простенько и со вкусом. Третье и четвертое умение – ускорение и прокол мглы. Это было нечто. Раз за разом, не веря своим глазам, я перечитывал характеристики умений» понимая, что я хочу не два умения, а все, но, как всегда, мне пришлось обломаться. Нерк не мог меня научить этим умениям, поскольку они являлись классовыми. «Я тебя потом познакомлю с тем, кто может тебя им научить. Если сумеешь его уговорить, то научишься. Не сумеешь, значит, не повезло. Тут все зависит от тебя». На то мы порешили. Итак, выбор очевиден. Поздравляем Мегавайт. Изучено активное умение. Сумеречный двойник. Сумеречный двойник. Класс уникальный. Вы получаете способность создать своего клона. Расход. 150 единиц маны на 1 секунду действия умения. Откат. 60 минут. Ранг. Первая ступень. Поздравляем Мегавайт. Изучено активное умение. Вспышка. Вспышка. Класс обычный. Вы создаете яркую вспышку, ослепляющую ваших противников. Расход — 30 единиц маны. Откат — 3 минуты. Существует 5 шанс дезориентировать противника на 3 секунды. Отлично. Вот я и стал чуточку сильнее. Спасибо, Нерк. Я горячо поблагодарил охотника, на что тот только усмехнулся. Что дальше думаешь делать? Сейчас дойду к кузнецу, попробую сдать кое-какой лом ему и обратно в трактир. Боюсь, моя спутница может меня хватиться. Та еще головная боль. Я махнул рукой. «А ты полон сюрпризов, черноухий!» Нерк по-новому на меня взглянул, но допытываться не стал. «Мы с мастерами вечером будем у Ставра в трактире, так что там, видимо, и свидимся!» С этими словами он развернулся и спустя десяток метров свернул в ближайший проулок. С опаской оглянувшись в сторону арсенала, я тоже поспешил по своим делам.